После этого командир послал нас к небольшой речушке, которая протекала недалеко от сарая. У берега стояла копна сена. Задача нам была дана — не пускать немцев через речушку. Товарищ Николенко, садясь на сено, обнаружил что-то твердое. Он говорит, «Ребята, в сене кто-то спрятал бочонок спирта». Открыли сено и сразу... Показалась фуражка командира немецкой жандармерии. Он вскочил и выхватил пистолет, чтобы стрелять в Никоренко. Я ударил жандарма прикладом автомата по голове. В этой копне было нами найдено еще четыре оккупанта. Над местечком Брагином с утра до вечера вертелись мессершмиты. Бросали, наверное, победности, гранаты, мины, связки рельсов, И круглые цементные голушки. Из записей допроса Ефрейтора 118 спецотряда СС Кляйнца. Вопрос. Расскажите, что вы делали в городе Брагине. Ответ. Я не знал, что это место называется Брагин. Нас привезли ночью за два часа до боя и сунули в то красное здание, из которого меня выволокли ваши люди. Я успел только три раза выстрелить, когда ворвались ваши люди. У меня жена и трое детей. Прошу это учесть. Вопрос. Вы сказали, что принадлежите к 118-му спецотряду. Чем занимается ваш отряд? Почему он специальный? Ответ. Специальность отряда – строительство и охрана концентрационных лагерей военнопленных и сопровождение навербованных в Германию на работу. Вот видите, я почти мирный житель. Вопрос. Для чего ваш отряд направляли сюда? Ответ. Я нижний чин. Меня не посвящают в планы. Если вам интересно, я могу сообщить разговоры, основанные на отрывочных фразах офицеров. Говорить все, что мне известно? Хорошо. Мы слыхали, что организуется большой лагерь для пленных партизан. Вопрос. «Вы видели когда-нибудь пленных партизан?» «Ответ. Я раньше тоже думал, что их не берут в плен. Лично я никогда не видел партизан, и я не знал, что они могут, как армия, стрелять в нас из пушек и минометов». «О каком же большом лагере для партизан могла идти речь, если вообще нет пленных партизан?» «Ответ. Я могу сообщить то, что говорил мне дальний родственник лейтенант Мюллер. Он командовал в нашей части автомобильной колонной. Кроме того, он ведал как инженер электрооборудованием лагерей. Мюллер говорил, что в болото у слияния двух широких рек наши карательные части согнали за эту зиму очень много партизан. Им после того, как лед на реках растаял, остается только сдаться». Так объяснил мой родственник Иоганн Мюллер, лейтенант. Он еще говорил, что предполагается окружить все это пространство колючей проволокой, пропустить через нее электрический ток высокого напряжения, и лагерь готов. Так что, видите, это не совсем плен, а нечто особенное – техническое новшество. Я надеюсь, что моя откровенность принесет облегчение моей участи». Пятое. Письмо Татьяны Иваницкой, студентки третьего курса Киевского строительного техникума. Глубоко уважаемый товарищ Федоров, я получила ваше письмо. Очень перед вами виновата. Вам пришлось напоминать о своей просьбе. Я давно собираюсь вам написать, но думала, что я могу вспомнить. Только то, что было у нас во дворе. Ведь мне тогда... Весной 1943 года не исполнилось и 11 лет. Конечно, тот день, когда партизаны напали на Брагин, оставил большое впечатление. Я его запомнила. Только товарищ Федоров я видела мало. И дедушка с бабушкой тоже боялись выйти в город. Дедушка вышел, когда у нас во дворе все успокоилось и на улице почти совсем не стреляли. Он принес немного муки, сахару и два куска мыла. Ему дали партизаны.